Пятое. Мы расстались друзьями. Если с Денисом можно быть друзьями. Когда я уходила, он даже спел «Ла шате мекантаре». Да, с выражением «Ла шате мекантаре сона ун итальяно». Не слишком он огорчился. Ушла с легким сердцем. Это было главным. Легкое сердце, которое она несла к станции, внесла в поезд и вынесла на Парижскую улицу, где стояла серебристая БМВ». Фонтан еще бил, когда припарковали машину, перебежали дорогу, держась за руки, и нырнули в мирок приглушенного света, красных диванов, сверкающих рюмок. У стойки темного дерева сидела брюнетка с высокой прической, зацепив долгий каблук за перегородку на табурете. Она задумчиво водила пальцем по ободку бокала с красным вином, бросилась в глаза ее тонкое запястье с браслетом. Рояль жил. мужчина в приталенном костюме играл джазовую композицию. Да ее это миновало. Жалость и сожаление и необходимость зализывать чужие раны. Корто пообещал утешиться с марокканкой с десятого этажа. Не была здесь? Марина помотала головой. знаменитые клузыри долла, где заля сезаном пили кофе. Рембо сверляном строили друг другу глазки. а Арагон выкрикивал в окно гадости про проколонизаторов Марокко. «Откуда такие познания, мадам?» – Денис рассказывал. Ноэль усмехнулся. «У тебя муж – ходячая энциклопедия. Сидячая». «И почему муж? Ревнуешь?» «Я никогда не ревную. Даю свободу выбора». «Официанту... А столик Ленина у вас не занят?» Официант поймал Маринин взгляд. Не удивляйтесь, он жил недалеко, а тут с поэтом Полем Фором в шахматы играл. Сели. Марина ткнула пальцем в табличку. В О Ленин вместо В И. Наэль театрально понизил голос: "Наверное, коммунистов не любят". Звуки рояля обволакивали. Делай шаг, и как сразу меняется жизнь. Марина посмотрела поверх меню. Да и ты наверняка за правых. «Я за тех, кому некогда ходить по митингам. Давай бутылку шампанского возьмем?» «Вдову Клико. Ты же с рулем. Плевать». Марина засмеялась. «Нет, не похож на француза». «А ты хорошо знаешь французов?» «Ну, нескольких. Очень осторожные». Ноэль подавила улыбку. «Я все-таки как-никак итальянец, с корсиканскими корнями». Задрал подбородок, сложил руки на манер Наполеона. «У Наполеона звонит телефон». «О, это Джованни. Я на секунду. Позволишь?» Нель выходит на улицу, Марина думает написать смс Денису, спросить, как настроение, но нет. Глупо. Перед ней барная стойка, у бармена за спиной бутылки рядами, мягко подсвеченные. Брюнетка с высокой прической неторопливо берет бокал, делает глоток. Она, наверное, кого-то ждет. «Приносит шампанское». «Джованни, миллионер, скоро прилетает. Что там у нас с подругами?» «У меня только Ксения». «Дать бы Ксеньке шанс. Франсуа совсем извел претензиями. Я за все плачу, так что слушайте мое брюзжание, как музыку. А миллионер редкостно деликатен. Она же мужа любит». «Ну, это ей так кажется». Ноэль взял бокал с шампанским, посмотрел пристально. «Женщина способна убедить любого, что влюблена». включая саму себя. За бокалом красного, который держала брюнетка, трепыхалось пламя свечи, и вино излучало сияние. «Ноэль, я согласна только на настоящее». Улыбка медленно растаяла. «Я же Ноэль попросил пианиста уступить рояль, и как тогда, тысячу лет назад, зазвучала лунная соната. Пара за соседним столиком перестала есть и слушала. Как не похож он был на Корто. После поехали в бертион на остров Сен-Луи, есть мороженое. Ночью оказались у отеля «Трех ступенек в Эзене. «Домой не привел», — подумала Марина, и ей стало как-то не по себе.